Глава 17 Ночью мне снова приснилась счастливая Аринка. в длинном широком платье скрадывавшем ее начавший появляться живот, она сидела на моей бывшей кровати и улыбалась. Ты выглядишь как покойница, сообщила она весело, что опять приключилось. Жених пришел, недовольно буркнула я. В реале, с путеводной нитью. Арин, я не хочу замуж. Аринка предсказуемо заржала, предательница. «Может, он и не ко мне пришел, а?» Убитым голосом спросила я. «Отметина есть у него?» «Угу, но это ничего не значит». «А нить?» «Тоже ничего не значит?» «Может, ему местная ведьма была нужна?» «Свет, прекращай выдумывать оправдания. Но не дает моя сила проявляться у тебя знаку. Но с чего ты взяла, что этот мужик обязательно врет? Потому что я не хочу за него. За него или вообще? Вообще. Аринка посмотрела на меня как на ребенка, не желавшего ложиться спать, а затем спросила: "Кстати, кто он? Аристарх, князь Оборотней". Аринка присвистнула: "Какая шишка тебе досталась, Светка? И ты еще думаешь, что он сказал насчет отсутствия у тебя метки? Что такое бывает, появится позже. Вот умный мужик, Светка, хватая, не раздумывая." Я же говорила, предательница. И к чему вы пришли, когда свадьбу играете? Между тем не отставала Аринка. Завтра, ну уже сегодня, он придет и все обсудим. Я выпросила себе сутки на обдумывание. Тарусиха. Угу, это не ей выходить непонятно за кого, только из-за прихоти местных богов. Арин, а как сразу эта дурацкая свадьба должна быть сыграна? Обычно ее играют в течение двух недель после первой встречи. Но в твоем случае, боюсь, такой срок слишком маленький». Еще какой маленький? Блин, какие две недели? Да я к этому умнику два месяца, а то и дольше привыкать буду». «Бедный тот Аристарх», — весело фыркнула Аринка. «Ты хоть в курсе, что оборотням секс постоянно нужен? Чуть ли не каждый день». «И при чем тут я?» «А он ни с кем, кроме тебя, в постель лечь больше не сможет». «Отличная новость». «И? Ляжем мы в постель. Свадьба зачем?» Первый секс консумирует брак. Ну и там какие-то магические заморочки, пояснила Аринка. Так что Аристарх тебя теперь сразу под венец потянет. Я выругалась. Грубо, матом, сволочи. Естественно, что после таких новостей я проснулась утром в настроении, прибью всех вокруг и даже не вспомню, кто там был. Даже блинчики-глажки, которые она выставила на стол вместе с баночкой меда, положение не сильно исправили. Я сидела в ночнушке, надутая и обиженная на весь свет, и жевала завтрак. «Такое ощущение, что тебя прибить собираются или в комнате без окон замуровать, сообщила Глашка. Свадьба не конец света, но его предшественник, буркнула я. Это же навсегда. Здесь же нельзя развестись с тем, с кем связали боги. А зачем с ним разводиться? недоуменно спросила Глашка. Боги не ошибаются. Раз связали вас, «Значит, из вас получится хорошая пара». «Угу, и никакой свободы воли». «Что значит, не хочешь замуж?» «Все хотят, а ты не хочешь?» «Непорядок». «Сейчас боги вмешаются и привяжут тебя к кому-нибудь, кого ты знать не знаешь и никогда не видела». «Вслух я этого не сказала, смысла не было». Глашка меня все равно не поняла бы». Аристарх появился минут через тридцать 40 после завтрака. Я успела привести себя в порядок и переодеться в одно из домашних платьев. Серая в полоску, почти как заключенная. Впрочем, здесь у кого-то вряд ли могли возникнуть подобные безрадостные ассоциации. «Доброе утро», — поздоровался он, заходя в дом в нарядном костюме. И кафтаны, штаны были красного цвета, расшитые позолоченными нитями. Черные кожаные туфли на ногах довершали ансамбль. Рядом со мной Аристарх выглядел, как олигарх рядом с уборщицей. Только его, похоже, подобное сравнение не смущало. Он довольно улыбался, скаля зубы, и походил на переевшего сметаны Ваську. «Ты уже все решила?» «А у меня есть выбор», — проворчала я. Все уже решили за меня». «Рад, что ты это понимаешь». Еще одна улыбка и масляный взгляд. «Я прекрасно видела, что, дай ему волю, Аристарх потянул бы меня в постель уже сейчас, и мне не было бы неприятно». «Аристарх — красивый мужчина. Как сексуальные партнеры мы, возможно, подошли бы друг к другу, но замуж? Да зачем? Когда сыграем свадьбу?» «Никогда», — так и хотелось ответить. «Можешь даже не мечтать. У меня нет ничего, ни наряда, ни приданного. Я не готовилась к свадьбе», — ответила я очевидная. «Это легко решить, только скажи, что именно ты хочешь». Выбора мне не оставляли, насильно загоняя под венец.